Глава 50 -я. Яна спросила Мира, — а как пишется? Фэй объяснила. — Ну, к такому надо немного привыкнуть. Но он бы, знаешь, мог поменять фамилию. У них многие меняют. — Руди не станет, — заверила Фэй. Он говорит, если в тебе есть что-то необычное, выставляй напоказ Вот как, — сказала Мира, — что ж, наверное, тоже способ особенно если у тебя шкура толстая». Фэй ощетинилась. «Руди, самый чувствительный человек, какого я только знаю». «Ладно, ладно, злиться-то зачем?» сказала Мира. «Я ничего обидного в виду не имела. Просто подумала...» Она осеклась и уставилась куда-то поверх правого плеча Фэй. Они пили кофе со льдом у Репина, а потом Фэй собиралась на свидание с Руди, а Мира в свой клуб. Что Мира подумала?» Это было бы трудно высказать и еще труднее сформулировать. Мира была в состоянии пусть умеренного, но шока, иначе не скажешь. Фэй напрочь потеряла голову из-за какого-то венгерского беженца с непроизносимой фамилией, которого Мира еще не встречала лично и насчет мотивов которого испытывала самые мрачные подозрения. Что ему надо на самом деле? Вся эта история кончится слезами, гадалки не ходи. И единственной преградой между Фэй и жуткой катастрофой была она, Мира. Ну как спасти дурочку, если она ни слова худого об этом руде Яноша и слышать не желает, напрочь ослеплена? — О, Боже, дай мне силы, — думала Мира. — Что я могу? — Так что ты думаешь? — спросила фей Ой, ну не знаю, — ответила Мира. — Просто... Ну, вы же знакомы совсем недавно. По сути, ты вообще толком ничего о нем не знаешь. Очень не хочется, чтобы ты потом страдала. Лучше пусть я буду страдать из-за Руди, чем из-за таких типов, с кем я водила знакомство прежде. Мира собралась была обидеться, потому что она-то как раз с такими общалась и до сих пор. Но она была девушка честная и видела, в чем Фаи права, даже когда не намеревалась уступать. С австралицем ты, по крайней мере, знаешь, что и как фыркнула она. «Может быть», — согласилась Фэй. «Но это не очень-то здорово, если именно так тебе уж не нужно, а нужно как-то иначе. С европейцем, по крайней мере, хоть что-то новое». «А вдруг это опасно? И ты потом будешь страдать?» Они ходили по кругу. Совершенно безнадежный разговор. «Но что стряслось с Фэй за какие-то короткие десять дней?» «Ну да, может», — сказала она. И это может быть опасно, но жизнь вообще полна опасностей». «Бог ты мой! Жизнь вообще полна опасностей! Где она этого набралась?» «Слышала бы ты, какие истории рассказывает Руди, тогда бы знала. Мы тут живем в коконе, вот что он говорит, сами не знаем, как нам повезло». «Зато он верно знает», — заметила Мира. «О да», — согласилась Фэй, «он знает, как ему повезло, постоянно это повторяет». Мира вдруг ощутила свою полнейшую беспомощность и прекратила борьбу. «Ты его любишь?» «Да», — сказала Фэй, — «кажется, да». Она улыбнулась. До сих пор она не осмеливалась признаться в этом даже себе самой, и произнести это вслух было все равно, что распахнуть тяжелые ворота, залитого солнцем сада, в котором она теперь могла бродить сколько угодно. «Только не говори никому», — взмолилась она, — «Это наш секрет, хорошо? Потому что ты моя лучшая подруга». «Конечно, Фэй», — сказала Мира. «О, Господи», — думала она, — «надеюсь, у маленькой дурочки все получится. До сих пор-то ей совсем не везло. Но, пожалуйста, пусть этот, наконец, окажется тем, что надо, пусть даже и европеец». И она крепко-крепко скрестила пальцы на руке с той стороны, где Фэй не было видно.